Дальше начинается непосредственно история. Первые века новой эры – это история преследования. Сначала евреи преследовали христиан, как и ритиков, и отщепенцев. Практически одновременно римляне преследовали евреев, как бунтовщиков. Одновременно римляне преследовали христиан, как как евреев, а позже как недозволенную секту. Позже христиане стали преследовать евреев, как понимающих основ их собственной же религии. Так или иначе, вся система этих преследований была завязана на жизнь в Римской империи. Часто активность исходила из самого Рима. Насколько хорошо римляне знали евреев в первом веке новой эры. Еврейские переселенцы появились на Апеннинском полуострове еще до падения второго храма. Это были главным образом купцы из Александрии и из Иудеи. Еврейская община в самом Риме и спросилась, и добилась от Юлия Цезаря разрешения на свободу культа и на общинные собрания. Позже, когда Римская республика стала империей, а императоры стали обожествляться евреи попытались получить разрешение и на необязательность поклонения императорскому изображению. Евреи жили общинной жизнью, построили синагогу, селились они на низменном берегу Тибра в районе трастевере Наряду со старыми поселенцами там обосновались рабы, превратившиеся в вольноотпущенников, которые стали заниматься мелкой торговлей и ремеслом. Отношение к евреям, пестрого населения Рима, среди которого преобладали средиземноморские народности, было различным. Низшие классы в основном относились к Среди них появлялись и обращенные веудейства, геры. Однако первые христиане постепенно... Но в нарастающем темпе пользовались большим успехом хотя они подвергались преследованию их религия казалась оптимистичней и потому была соблазнительна другое отношение к евреям питали высокородные римли они испытывали к ним смешанное чувство любопытства и презрение первые преследование евреи первые преследованием евреи и христиане подверглись в царствование императора клавдия 41 54 и Новой эры. Но совместно с евреями-иудеями и вследствие смешения с ними, дружественно расположенный к потомку знаменитого Ирода, Ироду Агриппе, которому он отчасти был обязан даже своим престолом, Клавдий в первый год своего правления, принимая меры против беспокойного еврейского еврейского населения, ограничился лишь тем, что запретил религиозное собрание в Риме, Наиболее набожные иудеи признали теперь свое положение в Риме невозможным и выселились из столицы. Уже ко времени после смерти Ирода Агриппы, то есть после 44 года, нужно относить другую меру, о которой говорит только один римский историк Свитоний. Именно тогда он, иудеев, производящих беспорядки и волнения по почину Христа, выгнал из Рима. Сделано остроумное, но неверное предположение, что в данном случае иудеи поплатились за христианский апостольский собор. На этом соборе решен был вопрос о необязательности обрезания и произведен полный разрыв между иудеями и христианами. После этого вопрос о Христе очень оживленно дискутировался в римских синагогах. И здесь громко произносилось имя Христа, давшее повод заподозрить среди евреев евреев появление какого-то агитатора. Для прекращения этих волнений среди евреев римские власти принуждены были изгнать заодно и иудеев, и христиан. Это происшествие падает на период между 51 и 54 годом года и вовсе не показывает, что в Риме имели в это время представление о христианстве и его характере, что в данную пору римское правительство вполне ясно отличало христиан для от иудеи. Для римлян они все были евреи, хотя среди христиан постепенно увеличивалось количество бывших язычников. Однако увеличилось оно, увеличивалось оно достаточно медленно в раннем христианстве, выделяют иудейскую партию и греческую партию. Иногда думают, что это соответственно евреи и греки. На самом деле подразумеваются евреи-христиане из иудеи и евреи-христиане из диаспоры, жившие в греческих городах современной Турции. Язычники стали появляться в большом количестве среди христиан после подвижнической интернациональной деятельности одного человека, который сначала полагал себя евреем Шаулем Саулом Савлом, а потом стал полагать себя христианским апостолом Павлом. Павел проповедовал всем, невзирая на национальность. Все же евреи продолжали считать христианство своим внутренним делом и боролись с ним. Боролись они и конкретно с Павлом. Первый случай имел место в коринфе Апостол Павел по обвинению иудеев привлечен был к суду римского проконсула Галилеона. Иудеи обвинили Павла в том, что он учит людей чтить Бога не по закону. То есть евреи продолжали считать христианство ересию внутри иудаизма. Но проконсул не допустил Павла до защиты и отклонил от себя ведение процесса, в котором он не хотел быть судьей. Он не усмотрел в поведении Павла ничего такого, за что должно было бы преследовать его римским законом Все дело было в глазах проконсула религиозным спором, в пределах иудейства, вмешиваться в которое он не имел ни обязанностей, ни охот Иудеи не разъяснили, что Павел стоит в недозволенной религиозной религии иудейской. В другом случае комендант Иерусалима Клавдий Лисий точно так же по обвинению евреев иудеев захватил Павла, но только потому, что принимал его за одного египетского бондовщика. Скоро, однако, разъяснилось, что предмет привлекания апостола с иудеями Весь чисто религиозный. Но Лисий не освобождает Павла, как это сделал Галлеон, потому что бунт целого Иерусалима совсем не то, что уличные беспорядки коринфских евреев. В то же время Лисий не подозревает, что апостол стоит за границами дозволенного иудейства. Он представляет его на суд еврейского Сенедриона, Санхендрина. И сам апостол принял такую постановку дела. Это вполне понятно. Следуя иудеям Иисуса, Павел стремится реформировать иудаизм. Комендант понял только то, что спорт идет, спор идет из-за религии и есть чистый иудейский, и что в Павле нет никакой вины, достойной уз или смерти. С этим отчетом он это слал Павла к дальнейшему суду. На суде перед прокуратором Антонием Феликсом, Выяснилось не больше того. Иудеи, правда, называли апостола представителем Назарейской ереси, но хотят судить его по своему закону. Апостол факта принадлежности к Назарейской ереси не отвергает, но отклоняет обвинение в этом ссылкой на то, что он и теперь стоит в сущности на почве иудейской религии, служит Богу отцов, веруя всему, написанному в законе и пророках. Из всего этого разговора Феликс мог вынести не более того, что это спор религиозный между иудеями. Феликс изъявил желание подробнее узнать об этом учении, но на этом пока процесс и остановился. Даже после разговора апостола с Агриппой, заключительное мнение прокуратора было то, что на Павле нет вины, достойной уз или смерти, и что если бы он не потребовал суда у кесаря, то его можно было бы освободить еще через 10 лет. Римом, уже правил император Нерон. сохранившиеся до нас более или менее подробные известия в аналах римского историка тацита о гонении на христиан при Нероне содержит в себе довольно много неясного. Это гонение воздвинуто было по обстоятельствам совершенно частным. В начи с 18 на 19 июля, со среды на четверг, а не на Иудейскую субботу, и при том в то время, когда не могло быть новолуния, в 64 году в Риме, Случился пожар. Вначале загорелись лавки, окружавшие цирк "Максимум". 6 дней и 7 ночей неудержимо шевала пламя, а последние вспышки затихли только через 10 дней. И из 14 частей города уцелели лишь четыре. Три части выгорели дотла. А в семье остались немногие следы домов сломанных и полуобгоревших. Нерона в это время не было в городе, он был в Антиуме и прибыл, когда пылал его золотой дворец. Он постарался облегчить участь пострадавших. Но, несмотря на то, народная молва упорно обвинила его самого в поджоге. Носились слухи, будто Нерон с ближайшего холма наслаждался зрелищем пожара и под игру на лютни воспевал где приближенных пожар трой. Чтобы уклонить эту молву, Нерон указал других поджигателей и начал известный процесс против христиан. Комиссия открыла свои заседания. Спустя несколько недель после пожара. Во всем этом процессе об нет и речи. Христиане стоят как совершенно отличная от иудеев секта. А это возможно именно тогда, когда процесс ведется из-за религии. То, что удар Нерона не затронул ни одного еврея иуде хотя повод к этому был совершенно достаточный, еврейские кварталы не сгорели, служит по многому представителей этих воззрений свидетельством в пользу их теории о том, что в то время римское правительство отличало христиан от иудеев и первым признавало последователями некой недозволенной ереси. Впрочем, есть историки, которые доказывают, что этот процесс был направлен против иудеев вообще, а не против христиан. Речь во всем этом процессе шла только о пожаре, а не о религии. Если процесс получил оттенок религиозного гонения, то это вышло просто потому, что Тацит, живший позднее Нерона, когда христиан уже знали как последователей недозволенной вредной секты, перенес на события царствования Нерона черты своего времени. Таким образом, все гонения Нерона по этому взгляду есть обыкновеннейшее преследование вредных для общества людей, поджигателей. А в остальных подробностях неправдоподобно. В подложной переписке между апостолом Павлом и философом Сенекой есть одно письмо, которое касается этого процесса. Оно изобилует фактическими подробностями, которые заставляют предполагать, что в данном случае автор имел под руками какие-то действительно исторические источники. Там есть любопытное показание христиан и иудеев, как это бывает обыкновенно, казнили смертью как выновников пожара. Трудно утверждать, что иудеи действительно ничего не потерпели от этого пожара. Особо предвзятого взгляда ловить только христиан, очевидно, не было. Не будем забывать, что все это творилось еще до иудейского восстания и разрушения второго храма. Но вот, в начале 70-х годов, еврейское восстание заставило содрогнуться Римскую империю. Восстание подавлено, но евреи остаются внутренними врагами. После этого второе гонение на христиан происходит в последние годы царствования императора Домициана, 81-96 н.э. Домициану показались подозрительными давидиты, потомки Давида, жившие жившие в Иерусалиме. Как члены древнего иудейского дома, они, казалось, Домициану могли, естественно, предъявлять предъявить какие-либо претензии на иудейский престол и снова взбудоражить народ против римской власти. Поэтому в Рим были вызваны в числе других внуки Иуды, отдаленного родственника Иисуса. Но эти евреи показали, что вся их собственность состоит из 9 тысяч динариев, притом не в наличной сумме, а в недвижимой собственности, в виде земли, за которую они платили подать, и которую обрабатывали своими собственными руками. Император увидел, что подобные претенденты с покрытыми мозолями руками, если бы даже у них явилась мысль о правах на престол, не могли бы быть опасными для него. Поэтому он отпустил их без всякого дальнейшего преследования. Мы опять видим здесь, как переплетаются евреи и христиане в римском мозгу.